Глава тридцать. Ким Анг сердито мотнула головой. Вот так подлость, в ответ из трубки донесся плач. Не реви, велела она. Лиса попыталась держать слезы, но потерпела неудачу. Возвращайся домой сейчас же. Вот уж не думала, что кормок Динамо, хотя связи он обошелся дерьмовато. Да и этого его так называемого приятеля я всего лишь один раз видела. Я все думала, вот он, но сейчас почти все разошлись, и торговля на рынке прекратилась, и фургоны уехали, а я выпила большую бутылку минеральной воды. «Это хорошо», — подбодрила подругу Ким Анг. «Но в туалет идти боюсь, вдруг мы с ним разменемся». «Ты там похоже уже на грани нервного срыва». Просто день выдался тяжелый. «Делай глубокие вдохи». Уже пробовала. Официант странно на меня смотрит, а три часа назад был приветливым. «Только не говори, что проторчала там столько времени ради кормака». Лиса помолчала, а потом призналась. «Да, именно так». «Думаешь, Бейонсе стал бы ждать Джейзи так долго?» «Нет», — ответила Лиса. «А вот Ким, наверное, постоянно дождается конье по три часа». «Три часа?» — повторила Ким Анг. «Он мне очень нравился», — произнесла Лиса. Ким Анг задумалась. «Приходи в общагу». Велела она, но тут же прибавила. Нет, постойка. Сначала проверю, вдруг он у себя. О боже! простонала лиса, а потом с надеждой предположила. Может, корм и Или у него часы сломались? Подожди минутку. Ким Анг несколько раз со всей силы долбанула кулаком в стену. В для медсестер это был нормальный способ общения. И наконец констатировала: Нет, не отвечай, значит, нет дома. Приходи спокойно. У лисы упало сердце. Это была ее последняя надежда, вернее, предпоследняя. Оставался еще один шанс, что Кормак получил ранение, не портящее внешность, и сейчас лежит в больнице, а Лисе с помощью нежной заботы предстоит опять поставить его на ноги. Но эту фантазию она предпочла не озвучивать. «Но тогда Кормак вернется в общежитие и застанет меня там. Это же предел навешивости. Он и так от меня прячется». Ким Анг вздохнула. «Видно, другого выхода нет. Ничего, сходим в паб». «Обсудим Кормака?» «Нет. Будем только пить джин и все». «Можно я поплачу? Совсем чуть-чуть?» «Я сказала только джин». «Занято». <.ело> Сокрушенно вздохнул Кормак и дал отбой. «Да кем, Анг, так просто не дозвонишься? Вечно она с кем-нибудь м <st <dull heart Ángel>? <security> Со скучающим видом промычал в ответ полицейский. «Макферсон по-прежнему беспокоился, предъявит ему обвинение или нет». «Вам нужен адвокат». В списке того, в чем сейчас нуждался Кормак, адвокат стоял на последнем месте. Едва сдержавшись, чтобы не удариться в слезы, молодой человек ответил категоричным «нет». Оставалось только надеяться, что он принял правильное решение. Его привели в крайне неуютный тесный кабинет. Армированное стекло в единственном крошечном окошке, расположенном высоко под потолком, потрескалось. Вонь в помещении стояла отвратительная. и жаркая погода только усугубляла ситуацию. То, что на улице радовало в подвале здания неподалеку от Темзы, напротив, создавало очень неприятную атмосферу, душную и влажную. Над головой у Кормака мелькали ноги спешивших в разные стороны свободных людей. Он провожал их взглядом, ощущая глубокое уныние. Впрочем, разве не в этом смысл тюрьмы? Я вмешался, потому что иначе тот здоровенный парень наверняка бы кого-нибудь покалечил. Уже в четвертый раз, объяснял Макверсон двум полицейским, сидевшим напротив мужчине и женщине. «Я использовал только приемы самообороны, которым научился в армии, да и то лишь затем, чтобы сдержать его». Ребята немного увлеклись, прибавил Кормак. «Сами знаете, юнцы вечно вляпываются в неприятности». Дело и так дошло до суда. Не хотелось еще одного трагического инцидента. Он фыркнул, И, кстати, извините за критику, но здание суда кишмяки шел офицерами полиции и охранниками. Почему я единственный попытался остановить этих молочков, пока они не поубивали друг друга?» Полицейские переглянулись. «Ну что ж», — наконец проговорил мужчина. «Большой Эл просил передать вам спасибо. Я и правда чуть не убил того человека, и тогда мне было бы очень стыдно», — зачитал полицейские его показания. Он признается, что выступил за чинщиком драки. Повезло, что его вовремя остановили. Парень, скорее всего, легко отделается. Отправить на семинар по управлению гневом? Ему бы это не помешало. «Надеюсь, что так», — кивнула женщина-офицер. «Пусть какой-нибудь медик напишет ему сопроводительное письмо». «Я могу», — вызвался Кормак. Собеседница взглянула на него с интересом. «Макферсон...» Невероятному усилием воли заставил себя не смотреть на часы. «Значит, вы бывший военный?» — уточнил офицер полиции, проверяя базу данных в компьютере. «Здесь написано, что вы служили в Фадже». Кормак кивнул. «И после этого не сорвались, не покатились по наклонной?» «Удивительно». Женщина печально улыбнулась. «Мой брат там тоже служил». Она устремила на Кормака проницательный взгляд. Потом ему очень трудно было приспособиться к нормальной жизни. Макферсон сглотнул ком в горле и тихо произнес. «Да, мэм, я понимаю». «Но вы-то вполне благополучный человек». Но «Вот только в тюрягу угодил», — пошутил Кормак. И перебрал в уме все, что произошло с ним за последнее время. Все, что он увидел и чему научился за эти несколько месяцев. И признал, А в остальном, да, в целом живу неплохо. Женщина встала. Ладно, идите. И не попадайте больше в истории. Кормак решил попробовать заступиться за своих сокамерников. Понимаете, эти ребята, они же еще совсем мальчишки. Да и жизнь их не баловала. Верно, согласилась женщина. И что же теперь, все, кого жизнь не баловала, начнут безнаказанно устраивать драки в общественных местах? Но они просто... Однако по грозно нахмуренному лбу второго полицейского Кормак понял, что если станет настаивать, то сделать только хуже. Он поспешно вскочил. Спасибо вам большое. До свидания. Саркастично настроенный констебль был почти разочарован, когда Кормак направился к выходу. «Уже уходите?» — спросил он. «Да», — подтвердил Макферсон. Ему вернули конверт с кошельком, часами и телефоном. Батарея разрядилась полностью. Вот черт. Кормак состроил недовольную гримасу, и тут же сообразил, что времени терять нельзя. Остальных уже выпустили. Он остался последним. Удачи со страшилищем! Прокричал балбес, когда Кормак со всех ног пробегал мимо их компании. Парни отправились праздновать освобождение в пап напротив участка, что, по мнению Макверсона, было по меньшей мере недальновидно. Однако он лишь помахал ребятам на бегу и помчался дальше.